Глава 5. Комп тем временем закончил расчет наилучшего пути наверх. Он выдал два варианта. Для обоих точность около 50%. Понятно, картинок, сделанных с такого ракурса, не хватило для точного моделирования поверхности стены. Ну и ладно. Один из вариантов – дорога длиннее, но пологая. Второй вариант – ползти чуть ли не вертикально. Я попытался на взгляд оценить оба варианта. Первый мне понравился больше. На нем больше уступов, где можно отдохнуть. Если не получится, попробую второй. Сняв куртку и завязав ее вокруг талии, я поплевал на ладони, потер их друг от друга и потихоньку полез наверх. Подниматься было трудновато. Иногда попадались места, где можно было идти практически не держась. Один раз я чуть не сорвался, когда, подтянувшись на руках, уперся носом в открытую площадку и от поднятой дыханием пыли расчехался. Слава богу, удержался. Отдыхая на той площадке метров на 30 выше выхода из скалы, я медленно рассматривал пейзаж через комп в разных режимах приближения. Да, природа тут красивая, полно зелени, воздух чистый. Только сейчас заметил, что дышится даже немного легче, чем в нашем парке. Я впервые признался себе, что это может быть другая планета или параллельный мир. И эта мысль уже не вызывала отторжения и паники. Правда, факт еще не доказанный. Но теперь я готов и к такому раскладу. Я решил проверить, достучится ли мой бодикомп до оставленного внутри субнота через толщу камня и корпус станции. Оказалось, они прекрасно видят друг друга. А уровень сигнала даже лучше, чем около отверстия в стене. Я задумался. Такого не может быть. Если наличие сигнала у входа еще понятно, то сейчас он должен был пропасть. Я нашел только два возможных объяснения. Или металл корпуса станции такой хитрый, что пропускает радиосигнал, а толщина камня над ним минимальная. Или из рубки есть другой выход, позволяющий радиосигналам выходить наружу, а я нахожусь неподалеку от этого выхода. Ладно, надо не забыть потом полазить по скале и поискать, где максимальный уровень сигнала. Отдохнув, я стал подниматься дальше. И еще через час достиг вершины... перевалился через край и, перевернувшись на спину, перевел дыхание. Немного отдохнув, сел и огляделся. Вылез я на что-то вроде поляны, покрытой травой и цветами, с полсотни метров диаметром. Дальше начинался редкий лес с деревьями привычной высоты. Деревья, как и цветы, незнакомые. Елки, палки вспомнил кое-что. Похоже, после удара током я стремительно глупею. У меня же внизу комп, набитый под завязку программным обеспечением и разными базами данных. Когда-то, чтобы забить практически безразмерный винт субноута, я закачал туда все информационные базы, какие нашел на сайтах у наших пиратов. Не помню, была ли там база по флоре и фауне, надо посмотреть. Связавшись с субноутом, сигнал на поляне стал еще лучше, и порывшись на винте, нашел таки нужную базу. Через минуту запустил ее и передал изображение деревьев, цветов. Листьев и того орла, что видел раньше, на опознание. Прога замечательно отработала все экземпляры. Только вот результат я получил отрицательный. Совпадений нет. Конечно, может быть такое, что база данных неполная, но ведь должно было найтись хоть что-то. Поломав голову и не решившись сделать дальнейшие выводы, я встал и пошел обследовать место, где оказался. Потратив три часа на обход, я выяснил следующее. Судьба нелегкая занесла меня на огромный холм, с каменистой основой. Скорее, гранитную скалу, расколотую надвое. Остатки ее были засыпаны землей. И почему-то мне кажется, что земля здесь появилась не сама по себе, а выворотила ее, если не взрывом, то сотней бульдозеров точно. С одной стороны, скала резко обрывается в каменистый каньон, там, где я выпал снаружи. Лет пять назад я отдыхал в Крыму, И там одна геологиня показывала мне разлом в земной коре после фиг знает сколько бального землетрясения. И друг из Канады похожие фотки присылал. Обрыв метров сто. Вот тут все выглядит примерно так же. С остальных сторон скала плавно сбегает в долину. Склоны покрыты деревьями обычного размера. В долине же деревья огромные, вроде тех, что я видел в начале. В лесу много живности. Пару раз я видел смешных существ. похожих на помесь зайцев с тушканчиками. Вдали иногда мелькали животные покрупнее, напоминающие наши косуль. Среди густых ветвей деревьев я заметил желтые и зеленоватые ягоды размером с киви, висящие гроздями, как виноград. Пробовать я их поостерегся. Неподалеку, стекая по блестящей гальке, ласково журчит ручеек. Экспресс-анализ воды показал, что она идентична той, которую я пил внутри станции. Ну вот, с близлежащей местностью немного ознакомились. Пришла пора определиться с тем, что я буду делать хотя бы в ближайшее время. Людей или следов их деятельности что-то незаметно. Рядом с родником обнаружилось чудненькое местечко, где можно расположиться с относительным комфортом. Толстый слой листьев поверх травы, сзади непроходимый кустарник между деревьями, кроны которых переплетались и образовывали непроницаемый шатер от дождя. К краю поверхность немного снижается, и открывается изумительной красоты панорама на природу. Я даже сделал несколько кадров высокого разрешения на память. Похоже, в этой стороне находится местный запад. Солнце уже заметно опустилось к горизонту. Я снял куртку, свернул ее и, пристроив под голову, улегся на землю. Тут же, вспомнив про свой больной затылок, потрогал рукой никаких болевых ощущений. Непонятно почему, но рана почти зажила. Я пожал плечами. Надеюсь, волосы тоже отрастут. Впрочем, в моем положении это сейчас не главное. Сорвав травинку, я сунул ее в рот и задумался. Есть несколько вариантов дальнейших действий. Можно отправиться исследовать мир, в котором я оказался. Да-да, теперь я все больше начинаю в это верить. Но как-то страшновато. Придется путешествовать пешком по неизвестной территории без оружия на обум. Так можно прошляться очень долго. Да еще и сгинуть в каком-нибудь болоте. Можно подождать. пока мой комп расшифрует надписи в рубке станции. Вдруг что-то полезное узнаю. Но рассчитывать на это особо не стоит. Я скептически отношусь к возможностям своего программного обеспечения в отношении расшифровки неземного языка. Огромную роль играет сравнительный анализ с существующими языками, а в данном случае корреляции может вообще не быть. Однако подождать все-таки стоит. Чем черт не шутит? Вдруг да получится. Я потер лицо руками. Ладно. Остановимся на промежуточном варианте. Пока поживу здесь. Потихоньку исследую местность вокруг холма и поползую в самой станции. Вдруг что-то пропустил. Если за месяц мой субноут не продвинется в расшифровке, оставлю его работать без присмотра, а сам отправлюсь в путешествие. А пока займусь обустройством. Похоже, через пару часов зайдет солнце. Где ночевать буду? Здесь? Или вернуться на станцию? Я вспомнил темные коридоры и что-то мне расхотелось туда идти. С другой стороны, тут могут быть хищные животные. Да, дилемма. Ладно, волков боятся, как говорится, в лес не ходить. Переночую здесь. После непродолжительных поисков, нашел деревце с большими листьями и мягкими ветками. Наломал достаточно, чтобы сделать лежанку и укрыться ими. О, а вот еще одно полезное растение. Два здоровенных кожистых листа, растущие из одного корня. Сделал из них мягкую постель. Пришлось немного повоевать с кустарником, чтобы устроить в нем глубокую нишу. Неплохо вышло. Опять задумался насчет пищи. Есть по-прежнему не хотелось. Несмотря на то, что я не ел больше суток, в теле чувствовалась подозрительная легкость. Похожее ощущение у меня было, когда садился на принудительную голодовку для очищения организма. Все-таки надо приучиться к местной еде. Для начала попробуем ягоды-фрукты. Я сходил туда, где ранее заметил куст с ягодами. Да. Вот еще проблема. Ни авоськи, ни кулька. Немного подумав, сорвал пару листьев местного лопуха. Свернул кульками, как для бабкиных семечек. И нарвал туда ягод. Сорвал еще пару гроздей киви и отнес в свою зеленую пещеру в кустарнике. Разложив перед собой, стал с интересом рассматривать добычу. Внешний вид ягод ни о чем не говорил. Кроме того, что все они спелые, сочные. Взял одну, черного цвета, с упругой кожицей. Жаль, что анализатор боди-компании потянет такое. Ладно, чего сидеть. Я выдавил немного сока на руку. Растер и стал ждать реакции. Которой, впрочем, не последовало. Через полчаса, мысленно перекрестившись, аккуратно куснул. Неожиданно ягода лопнула на зубах, обдав рот приятным холодком. Я замер, прислушиваясь к ощущениям. Вкус сладкий, с кислинкой, сильно освежает. Ну, прям барбариско. Посидев с минуту, я сглотнул. Посидел еще с пяток минут. В животе тихо, никаких неприятных ощущений. Вздохнув, съел несколько штук. Каждая ягодка прямо так и взрывалась во рту. Осмелев, я стал пробовать остальные ягоды. К счастью, все они оказались съедобными и очень вкусными. Прокол вышел с последней кучкой, с киви. Решив про себя, что все нормально, я опрометчиво кинул ягоду в рот и раскусил ее. Челюсти мгновенно свело и заклинило намертво. Такой терпкой ягоды я никогда не пробовал. Язык и щеки мгновенно онемели. Из глаз брызнули слезы. Я вскочил на ноги и бросился к роднику. Только через несколько минут смог смыть слюну, умыться и запить горечь водой. Тут же закинул в рот горсть самых сладких ягод и нервно стал прожевывать их. Фух, попадалово! Неприязненно взглянув на кучку киви, я собрал их и закинул как можно дальше. Солнце уже практически зашло. Надо укладываться. О результатах поедания ягод, думаю, узнаю достаточно быстро. Надеюсь, не пронесет. Я закопался в листья, ветки, устроился поудобнее. Вызвал на связь супноут. Внизу ничего особенного не происходило. Комп уже нашел несколько логических зависимостей между символами или рисунками, за которые можно будет потянуть на следующих этапах обработки. Это меня порадовало. Возможно, что-то удастся вытянуть из этого. От нечего делать... Я попытался почитать фантастику, но понял, что не способен воспринимать текст. Когда у самого такая фантастика происходит, блин, что только держись. Немного полежал, ни о чем не думая, уставившись в освещенное последними лучами солнца небо. Скоро на нем стали появляться звезды. Надо будет картинку ночного неба тоже прогнать через компьютер. Вдруг найдется что-то знакомое. Когда оно усыпалось звездами, я от неожиданности сел. Я, конечно, не астроном. Но большую и малую медведицу и Кассиопею знаю. И здесь я их вижу. Сказать, что я обрадовался, ничего не сказать. Я был в восторге. Все-таки Земля. От нервного возбуждения я вскочил и стал бродить по поляне, рассуждая. Так, звезды вроде как земные. Это говорит о том, что я на Земле. Но деревья, ягоды, звери явно не земные. Да и радиоэфир практически пуст. Разряды от молний и шум и ионосферы не в счет. Что это значит? А значит это, что я все-таки на Земле, но. Или в другом времени, или в другом пространстве. Похоже на правду. Похоже. Но надо уточнить. Сняв панораму неба, я отправил данные на обработку в субноут и с нетерпением стал дожидаться результата. Результат не заставил себя долго ждать. Вердикт компьютера был таков. Практически все звезды такие же, как и на Земле, но их расположение относительно друг друга немного отличается от стандартного земного. Кроме того, присутствует несколько звезд, не описанных в каталоге «Звездного неба Земли». и Их отличие говорит против версии смещения во времени. Да, все равно никакой ясности. Я вернулся на лежанку. Улегся, включил страж-программу на кампе, Она анализирует шумовой окружающий фон, Инфракрасное излучение, картинку в ночном небе, и если обнаруживает что-то неидентифицируемое или опасное, будет хозяина. Надо ли говорить, что в стандартной поставке программа алармит по всякому пустяку? Лайт-версия. А профессиональную надо покупать. А мне и это то не нужна была никогда. Да вот сейчас пригодилось. Я закрыл глаза, попытался расслабиться и стал вспоминать события, которые привели меня к текущему положению дел. За этим занятием не заметил, как уснул. Ночью я несколько раз просыпался. Буянила страж программа. Как и предполагал, ничего страшного или опасного. Несколько раз программа отреагировала на появление небольших животных, ночных грызунов. После второго такого пробуждения я установил в программу ограничение размера объекта, не меньше средней собаки или лисы. В третий раз проснулся из-за того, что поднялся ветер. Естественно, программа среагировала на то, что все вокруг стало двигаться. Выматерившись. Я оставил только реагирование на движение объектов, излучающих в инфракрасном диапазоне с интенсивностью крупного животного. После этого спокойно проспал до утра.